Карл стоял в роще в сорока футах от них, чуть на их скосок. Вначале он собирался подойти к злоумышленникам поближе, потом крикнуть, чтобы они бросали оружие. Но они двинулись к дому, и Карл пошел за ними. Вот винишие страх вошли, оставив дверь черного хода на распашку, и скрылись из вида. Карл подкрался следом, заглянул внутрь. Учительница приставила к подбородку Наркисы ствол Винчестера. Наркиса, задрав голову, позвала ведьма по требованию Виниши, «Идите за стол, все готово!» Оба и Билли, и Виниша не сводили глаз с двери в гостиную. Карл шагнул в кухню. Он стоял у стола футок в двенадцать от непрошенных гостей. Билли оглядывал свою часть кухни. Поворачивалась всем корпусом. На секунду перед Карлом мелькнули темные очки. Окончательно повернувшись, он увидел Лули. Лули, а за ней Вирджил входили в кухню. Они смотрели прямо на него, как будто не понимая, как он здесь оказался. виниша крикнула Вирджилу. «Где Карл? Зовите его, или я убью девчонку!» Карл передернул затвор. «Пора дать им понять, что он здесь». Но опасность угрожала и лули и Вирджилу. Не произнести ли то, что положено в таких случаях? Если мне придется вытащить оружие... Нет, случай не тот. Они вломились в его дом и целились в его близких. У Виниши на щеках расплывались алые пятна. Страх Брэк, покосившись на Карла через темные очки, беспомощно захлопал глазами и оглянулся на Винишу. Вирджил тоже все понял. Он перевел печальный взгляд с Карла на Винишу, потом шагнул к ней и взял за инчестер, собираясь забрать его. В это время Карл подскочил к Билли, выбил у него пистолет стволом тволом и, что из силы, хлестнул его от тыльной стороны ладони по побожженной половине лица. Ничего, что больно, зато останется жив. Потом подхватил беднягу под руку, перед страха не было пистолета и очков на нем тоже не было и придвинул ему стул. Вирджил караулил Винишу. Все произошло так быстро, что Лули не успела испугаться. — Их тоже кормить? — спросила Наркиса. Лули только глазами хлопала, глядя, как Карл ставит перед этими двумя чашки и кофе, предлагает им сигареты и черкает спичкой. Потом он поднял с пола темные очки страха и протянул ему. Возможно, им руководило сострадание не к страху, а к остальным. Хватит смотреть в его пустую, выжженную глазницу. Вирджил сказал, что делом займется полиция. Он позвонит, баду Мэддекса попросит приехать. Нет, все решено, — возразил Карл. Виниша понимает, что совершила ошибку. Она втянула и себя из страха в такое дело, которое могло окончиться двумя тропами. «Чего ради? Неужели она так любила Пейтона?» Он привозил ей виски, когда вспоминал о ней. Лули почувствовал, что не может молчать. «Карл, она собиралась тебя убить!» Карл ответил. «Она вбила себе в голову, что я стал маршалом для того, чтобы иметь право носить оружие». Он посмотрел на Винишу. «В ту ночь у себя дома вы говорили, что я свихнулся, стреляя в людей. Помните?» Виниша смотрел на него в упор, но ничего не отвечал. — Но ведь я вас не убил, — закончил Карл. — Так почему вам не вернуться в банч и не стать хорошей девочкой? Глава восемнадцатая За те семь месяцев, что Джек Белмонт мастерил церковные скамьи и ждал свидания со знаменитым адвокатом, о котором раньше никогда не слыхал, Фауста Басси повысили. Старший надзиратель сделался заместителем начальника тюрьмы штата Оклакома. — Каким делом занимается ваш... — Сесил Гайтон, — спросил Джек. Они сидели в кабинете Фауста и обсуждали апелляцию Джека. В ротонье слышалось хлопанье крыльев. — Гайтон решает, кого защищать следующим, — ответил Фауста. Сначала он хотел взять Джорджа Акелли, «Что-то у самого Джорджа Келли?» «Да, Джорджа Келли по кличке Пулемет, арестованного за похищение миллионера-нефтяника в Оклахома-Сити». Но Сессил выяснил, что пулемет Келли — жулик. Когда его жена Кэтрин познакомилась с ним, он нелегально поставлял богачам виски. Жена сама купила ему первый пулемет и уверялась, будто он опасный убийца. Сесил Гайтон поговорил с Келли пять минут, понял, что он из себя представляет и отказался защищать его.